Глава двадцать Дверь тоже впечатляла. Тяжёлый, чёрный, от времени морёный дуб с оковкой из чернённого серебра. Львиные морды с кольцами в зубах были изготовлены так искусно, что казались живыми. Девушка осторожно коснулась литого кольца рукой в перчатке и едва слышно стукнула по наковаленке. Звук раздался неожиданно громкий и звонкий, а через секунду распахнулась дверь. Перед Юлей стоял сам Дерек Вандербильд с неизменной тростью в руках и с немым изумлением на лице. «Леди Гейбл?» – выдал он после заминки. «Что вы здесь делаете, милорд?» Память Джулианны подсказала, что нужно сделать реверанс, если столкнулась со столь высокопоставленной особой. Эммм, почти на улице. «Однако приседать у двери? Увольте». «Я пришла, чтобы серьёзно поговорить с вами». «Не сейчас». Лицо герцога не дрогнуло, но Юле показалось, что он поморщился. «Я спешу. Меня ждут во дворце». Тут приличной и воспитанной леди полагалось отступить, а приличному и воспитанному лорду проводить даму до экипажа. Но...» попаданка решительно заступила мужчине дорогу. «Пятнадцать минут, герцог». «Думаю, выслушать меня в ваших интересах». Он смерил её изучающим взглядом. «Если только речь о продаже особняка». По губам девушки скользнула коварная полуулыбка. «Почти». Ещё с минуту он смотрел на неё, словно прицениваясь, затем сверкнул глазами и коротко бросил. «Десять минут. Я вас не задержу», проворковала Юля, проскальзывая мимо лорда в громадный холл. Подняв вуаль, она бросила короткий взгляд на стены, выложенные пёстрым камнем. Оценила тёмный пол, украшенный цветными бликами витражных окон. Сделала несколько шагов, развернулась к мужчине и выдохнула, собрав кулак всю свою наглость. «Женитесь на мне, милорд!» Некромант от неожиданности утратил дар речи. Просто застыл столбом, не успев прикрыть дверь за гостьей. А Юля решила сейчас же ошарашить его перспективами. «Этот брак даст нам обоим, чего мы хотим». На скуле Дерека дёрнулась жила. Юля затараторила, спеша выложить всё, пока её не перебили. «Я богатая наследница. Вам не придётся тратить на меня ваши деньги. Не знаю, зачем вам особняк, но готова отдать любую его часть, если в оставшейся вы позволите открыть школу для сирот». Она замолкла, чтобы набрать новую порцию воздуха и быстро продолжила, не давая лорду вставить ни слова. «Ещё обещаю не лезть в ваши дела и не мешать вашей службе. Меня вполне устроит раздельное проживание. Но, как положено хорошей жене, буду сопровождать вас на все протокольные мероприятия, на которых буду нужна. Я не маленькая дочка, не устраиваю истерик и не закатываю сцен. Просто хочу распоряжаться своими деньгами и открыть школу для детей из бедных районов. На этом всё. А если… если вы захотите развестись со мной, то через три года будете свободны». Выпалив это, Юля с трудом удержала желание зажмуриться. Да, она знала, что магический брак не позволит развестись, но кто сказал, что им обязательно венчаться по обычаям магов? Можно ведь, как все нормальные люди, просто сходить в храм и при двух свидетелях сделать запись в приходской книге. Этого достаточно, чтобы брак вступил в силу. Герцог явно был ошарашен её словами и даже не пытался этого скрывать. Отмерев, он медленно закрыл дверь, потом указал гостей на софу. «Сядьте!» — Юля рухнула на неё, как подкушенная. И только тогда почувствовала, что всё это время была на пределе, а Дерек остался стоять, недоумённо разглядывая её. Наконец заговорил, потирая гладковыбритый подбородок и тщательно подбирая слова. «Право, не знаю, миледи. Поражаться вашей наглости или изумляться бесстрашию?» «Девять из десяти обитателей этого города и даже этой страны боятся взглянуть в мою сторону, не то что подойти и заговорить. А вы не просто смотрите, спорите, сопротивляетесь. Вы ещё и приходите ко мне с таким диким предложением. Я впечатлён». Юля поймала огонёк сомнений в его глазах и бросилась в атаку. «Ваша светлость, вам не найти кандидатуры лучше меня. Посудите сами». Она начала загибать пальцы. «Я из хорошей семьи, но уже не вчерашняя школьница. Это раз. Сирота. А значит, вам нет нужды знакомиться с родственниками и терпеть их за своим столом. Это два. У меня есть хорошее приданное и желание держаться подальше от двора. Это три. Вы сохраните свою свободу при официально заключённом браке. Четыре. Королева будет довольна, что сильнейший некромант Ландиниума наконец-то остепенился. Пять». Герцог склонил голову и посмотрел на гостью так, словно весьма сомневался в её адекватности. Юля выдержала этот взгляд, расправила плечи, вскинула нос и заявила. «Если вы откажете мне, я всё равно найду способ получить своё преданное. Например, предложу жениться на мне кому-то ещё. Только вы в таком случае никогда не получите особняк». Брови вандербильта полезли вверх. «Это угроза?» – прошелестил он вкрачевым тоном. «Вы угрожаете мне?» «Понимаете, как знаете», – фыркнула Юля и поднялась. Резким жестом она опустила вуаль. Нечего этому типу видеть, как у неё на глазах закипают злые слёзы. Она не плакала даже тогда, когда её бросил последний любовник. И сейчас не заплачет, выкрутится. Найдёт выход. Всегда ведь находила. «Но как можно быть настолько бесчувственной колодой?» «Неужели этот холёный тип не знает, что творится на улицах?» «Или знает слишком хорошо и не считает нужным уделять этому внимание «Да ему просто плевать!» Стиснув кулаки, она двинулась к выходу. Хозяин дома не стал её останавливать. Но едва руки девушки коснулись двери, как за спиной прозвучало. «Леди Гейбл, думаю, вам не помешает выпить чаю?» Юля застыла с выпрямленной спиной. «Принять предложение? Гордо хлопнуть дверью? Нет, скорее глупо хлопнуть дверью. Она не в том положении, чтобы уходить вот так, ничего не добившись. Пусть и сама пришла, сама себя приветствовала и даже по настроению обставила всё так, будто делает герцогу одолжение, но на самом деле они оба признают правду. Правда в том, что именно Джулианна Гейбл сейчас в роли просителя. Она нуждается в помощи, и Дерек прекрасно об этом осведомлён». Юля опустила руку и медленно обернулась. Их взгляды с Вандербильтом пересеклись. Герцог едва заметно усмехнулся краешком рта. Затем стукнул в пол тростью, точно подавая кому-то сигнал. «Миг!» И перед Юлей возник седоволосый мужчина самого благопристойного облика. Он молча поклонился. «Брикс?» Вандербильт был краток и строг. «Вели подать чай в цветочную гостиную и пришли горничную для леди Гейбл. Нашей гостей нужно умыться. Я напишу записку, отправь её с лакеем во дворец и никого не принимать». Не успела Юля опомниться, как перед ней появилась девушка в белом переднике и чипце. Горничная сделала книгсон и вежливо предложила оставить в холле накидку, шляпку и перчатки, а после следовать за ней. Сложив аксессуары на специальный столик, а накидку скинув на руки лакею, Юля вслед за прислугой прошла в небольшую, богато обставленную уборную, где ей предложили умыться, припудрить лицо, поправить прическу и выпить мятных капель, на случай, если разболелась голова. Пападанка быстро привела себя в порядок. Отказалась от холодного компресса, который следовало приложить к покрасневшим векам, и мрачно уставилась на своё отражение. Предстоял новый раунд. Если герцог не позволил ей уйти, значит ли это, что он сомневается? Немного нажать на него и... А может, он просто настолько благороден, что не смог отпустить в леди в расстроенных чувствах? И хочет подсластить свой отказ с чаем с пирожными? Если бы она только знала, что у него на уме. Юля перевела взгляд на свои руки. «А ведь это идея». Помнится, когда Марк Десмонд взял её за руку без перчаток, она смогла ощутить его настоящие эмоции. Как бы хорошо Дерек Вандербельт не скрывал свои чувства, какое бы беспристрастное ни делал лицо, он живой человек, а значит, испытывает эмоции. Нужно просто узнать, какие. Просто взять его за руку. Эта мысль подбодрила Юлю. «Леди, вас ожидают в цветочной гостиной», — напомнила горничная. Сдерживая предвкушающую улыбку, попаданка прошла вслед за ней в небольшое помещение, похожее на шкатулку. «Цветочной» эта гостиная называлась, потому что её украшали вышитые шёлком картины, изображающие цветение слив где-то у подножия горы Дуйуан. На изящном мозаичном столике уже исходил паром чайный поднос, а герцог всё в том же официальном костюме сидел на диване. Опершись локтями и подбородком на трость, он задумчиво смотрел в окно. Стоило Юле появиться в дверях, и он тут же поднялся, отдавая дань вежливости. «Как вы себя чувствуете, леди?» Пристально всмотрелся в неё. «Вижу, вы уже не так бледны как десять минут назад. Благодарю вашу светлость». Гостья заняла кресло, указанное хозяином дома. «Могу ли я с честь ваше приглашение на чай за готовность обсудить моё предложение?» Юля была благодарна ему за короткую передышку и возможность подумать. Впрочем, если бы герцог отказал ей окончательно, то горничная проводила бы её к выходу. А так? Приглашение на чай явно указывает на то, что лорд Вандербильд готов к переговорам. «Вы несколько обескуражили меня, леди». Дерек снова усмехнулся так, как умел только он. самым краешком рта, почти незаметно». При этом глаза его остались холодными, а взгляд цепким. Но Юля была достойным соперником, способным выдержать и не такие взгляды. Она не смутилась, не опустила глаза, как сделала бы настоящая Джулианна. Наоборот, прищурилась и ответила вызовом на вызов. «Я решила быть честной с вами и жду того же от вас». Улыбка Дерека стала чуть шире. В глазах на секунду мелькнуло что-то похожее на мужской интерес, и тут же пропало. «Вам известно, что я весьма придирчив в подборе моего окружения?» Он склонил голову на бок, продолжая оценивающе смотреть на неё. «И раз уж вы так настойчиво предлагаете себя в жены, поухаживайте за мной». Прежде чем гостья успела вообразить какое-то непотребство, лорд указал на стол. Следующие несколько минут стали относительной передышкой. Юля разливала чай, уточняя у хозяина дома его вкусы. «Крепкий, с молоком, два кусочка сахара», – коротко отвечал Дерек, не сводя с девушки глаз. «Было понятно, что это своеобразный экзамен. Умение красиво налить и подать чай являлось одной из добродетелей юной леди», – Юля сдержала улыбку. В школе Леди Бронсон была устроена специальная чайная гостиная, в которой воспитанницы учились изящно поднимать тяжёлые чайники с кипятком, верно выбирать пропорции дорогих чайных листьев и горячего молока, а также умело управляться щипчиками для сахара. И нужно ли уточнять, что Джулианна Гейбл была одной из лучших учениц? Когда чашки были наполнены, а закуски разложены по тарелкам, попаданка вдруг поняла, что проголодалась. Блюдя приличие, она откусывала небольшие кусочки, но всё же не удержалась, съела пару корзинок с паштетом, сандвич с огурцом и кусок тминного кекса. Такого разнообразия настоящая Джулианна давно не могла позволить себе. Да и Юля так перенервничала перед визитом, что дома почти ничего не съела. Герцог, впрочем, не отставал и даже попросил ещё чашечку чая. когда же голод был утолён, Вандербильд поставил чашку на столик и произнес «Леди Гейбл, вижу у вас замечательный аппетит».